Все это стало понятно, когда по приказу Егора Фадей Чума разгреб секирой кучу земли, которую уже начала тихонько размывать вода. И практически сразу же выяснилось, что Мишкины опасения по поводу засады были обоснованными. Зверь вдруг навострил уши и повернул голову в сторону недалекого ельника. Мишка только и успел крикнуть «Берегись! Слева!» Две стрелы, коротко свистнув, впились в тела коней ратницев, потом еще две и опять в коней. Журавлевцы пытались спешить погоню. Два коня упали сразу вместе с всадниками. Еще один шарахнулся в сторону и свалился в ручей. Четвертый, брыкаясь, рванулся куда-то, не слушаясь поводьев. В десятке у Егора и так-то было всего шесть опытных радников. В поход взяли двух новиков, но один погиб в рубке на берегу Кипени, а второй, Леонтий, был ранен. Погиб и один из ветеранов, поэтому вся погоня и состояла из пятерых радников второго десятка, пятерых отроков младшей стражи и немого. В бездоспешных отроков журавлевцы стрелять не стали, скорее всего, не посчитав их достойной целью, а ударили по коням тех, кто был в доспехе – троим ратникам и варламу. Это его раненый конь свалился в ручей. Больше стрелять журавлевцы не стали, то ли стрел не было, то ли сочли достигнутый результат достаточным. Раздвинув лапы тесно стоящих елок, безжалостно погоняя замаренных коней ударами плоской стороны мечей, На ратнинцев кинулся целый десяток журавлевцев. Не всех, видать, посчитал немой. Товс! Бей!» – скомандовал Мишка, наводя самострел на здоровенного детину в закрытом норманском шлеме. Опасаясь не пробить одновременно щит и доспех, он направил болт в лоб коня. Кони-всадник полетели через голову, еще один конь рухнул, но журавлец умудрился соскочить на ноги. Остальные два болта настигли всадников. Один свалился на землю, другой повалился на шею коня. Спешится! Заряжай!» Мишка соскочил с коня, уперся на стрел в землю, надавил ногой на рычаг и понял, что не успевает. Журавлевцы приближались слишком быстро. Егор, Немой и Фадей Чума, оставшиеся в седлах, бросились навстречу журавлевцам. Трое против шестерых или семерых, считать было никогда. Остановить противника они, конечно же, не могли. «Назад! В ручей!»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 Щелкнул выстрел, и журавлевец рухнул в воду, едва не придавив Мишку. Конь без всадника перемахнул через ручей, на мгновение закрыв своей тушей, как показалось, все небо. Мишка сильно ударился о дно, глубины было меньше полуметра. Поднялся на колени, одновременно нащупывая в подсумке болт, оглядываясь и пытаясь оценить обстановку. Первым на глаза попался радник Савелий. Он успел перепрыгнуть на другой берег ручья и оказаться справа от последовавшего за ним всадника.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 Фадей Чума опять лишился коня и схватился пешим с командиром журавлевцев, потерявшим при падении с коня щит. Отражая лезвием секиры выпады меча, он норовил ударить своего противника концом рукояти, но тот, видимо, достаточно поднатрел в рукопашной схватке и на уловку не поддавался. Еще один журавлевец, тот, что так удачно соскочил с падающего коня, попытался прийти на помощь командиру, но в него впились сразу два болта, Вот ко мне, когда было распределять цели.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 Убитых действительно не было, но ранения получили почти все ратники, правда, тяжелых ранений не оказалось. Сильнее всех пострадал десятник Егор. Выпущенная в упор стрела пробила кольчугу и поддоспешник, вспоров кожу и мышцы на левом боку. Скользнула по ребрам и на выходе еще раз, проткнув поддоспешник, застряла в кольчуге.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 «А ну, отойди!» – раздался чуть ли не на весь лес его голос. «Мало ли, что вы его спешили да подранили! Победил я! И добыча моя! А вам, малокососом, доля в добыче вообще не положена!» Конфликт надо было гасить в зародыши и так, чтобы Егор или Арсений не успели вмешаться. Если они выскажут свое мнение, то оспаривать его будет уже трудно. «Добычей младшей стражи распоряжается сотник корней!» – заорал Мишка. «Если болт в убойном месте, то все с тела корнею!» «У этого, — Мишка указал на труп командира журавлевцев, — болт в ноге, значит, добыча твоя!» Казалось бы, чума должен был этим удовлетвориться, но его явно несло. «Учить меня будешь, недоносок! А ну, поди сюда, я тебя научу со старшими разговаривать, если корней старый пень не научил! Сейчас я тебе уши-то пооборву!» «Я боярич Лисовин, из-за оскорбления главы рода...» Мишка демонстративно наложил болт на взведенный самострел.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 Но тут между ним и Чумой въехал на трофейном коне Арсений. «Чума, уймись!» «Да пошел ты! Я сказал, уймись!» Что-то такое было в голосе Арсения, заставившее Фадея остановиться. Что именно Мишка не понял. Отношения между ратниками внутри десятков имели, кроме подчинения десятнику, множество нюансов, неизвестных, посторонним, и такого воистину чумового скандалиста, как Фадей. Если бы на него не было управы, давно бы выгнали. Значит, управа была. Арсений про нее знал и мог воспользоваться. «Больно надо!» — неразборчиво прогудел в бороду Фади. «Подумаешь, боярич!» Потом вдруг встрепенулся и повысил голос. «Но тот, который в ручье, мой! Я его откопал!» «Твой, твой!» — успокоил Арсений и, повернувшись к Мишке, вроде бы не громко, но с очень жесткой интонацией произнес. "Стреляйте, вы ловко! Всех нас сегодня выручили! Наставникам вашим поклон земной!» «Но если еще раз на кого-нибудь из нас нацелишься, одним внуком у Корнея меньше станет!» «Так и запомни!» Арсений Криво ухмыльнулся. «Боярич!» Мишка в ответ смолчал, но пристальный взгляд Арсения выдержал, чем заслужил одобрительный кивок. Требовать от чумы извинений за оскорбление главы рода Лисовинов было совершенно очевидно занятием бессмысленным. Слава богу, что удалось отстоять трофеи». Снабжение воинской школы уже давно стало для Мишки, да, наверное, и для Корнея тоже, постоянной головной болью. Мишка не был уверен, но за полный доспех, скорее всего, можно было бы выручить столько, что хватило бы кормить всю воинскую школу в месяц, а может быть и больше. Нашелся бы покупатель. Правда, торговые экспедиции, осуществлявшиеся под руководством Осьмы, давали неплохой доход и вселяли определенные надежды. Продавать оружие и доспехи лесовикам корни, конечно же, не позволит но есть же давид городок Хатомельпинск в конце концов только здесь возле ручья от насобирали семь комплектов вооружения причем почти неповрежденного год кормить воинскую школу а ведь там возле брода есть еще добыча продать все это единым махом конечно не удастся но осьма что-нибудь придумает раненый журавлевец поначалу отвечать на вопросы отказался но когда за дело взялся не мой заговорил Однако довольно быстро выяснилось, что десятник Егор, который после перевязки держался довольно бодро, толком не знает, о чем спрашивать. Мишка, воспользовавшись ситуацией, подсуетился и начал подкидывать вопросы, специально упоминая названия населенных пунктов и имена журавлевских ближников. Егор, сначала недовольно косившийся на излишне шустрого пацана, понял, что Мишка, что называется, в теме, и даже слегка посторонился, как бы предлагая ему вести допрос по своему разумению.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 на которых уходили сотни-полторы-две людей при оружии. Возвращались эти ладьи осенью перед самым ледоставом, а бывали годы, что и не возвращались. Правда, сам пленный по молодости такого не видел. Что за люди, куда и зачем уплывали, пленный не знал. Уловив, что Егор начинает недовольно покашливать, Мишка переключился на военные вопросы. Вся ли дружина пришла к броду, был ли во главе ее сам журавль или его воевода Гунар,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 Старые дружинники ворчали, что славы и добычи в этом походе не добудешь, а случись, что виноватым во всем останется Эрик. Оказывается, и в дружине журавля не было равенства. Существовала как бы гвардия, личная полусотня журавля и полусотня гунара. Все были потомками Нурманов, хотя стариков первого поколения уже не осталось. Они держались особняком от остальных дружинников, которых было около двух сотен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 не длиннее мизинца лезвия и, прежде чем кто-нибудь успел ему помешать, вскрыл себе еремную вену. На этом все, в общем-то, и закончилось. Десяток Егора выполнил поставленную перед ним задачу – зачистить тылы Ратнинской сотни от уцелевших дружинников боярина Журавля. Если кто-то из них еще и прятался в лесу, не сумев или не захотев присоединиться к отряду Эрика Гунарсона, то было их наверняка немного и опасности они не представляли поскольку все их устремления были направлены исключительно на собственное спасение. Для самого десятка Егора зачистка чуть не стала роковой. Попросту никто не ожидал, что от лобового удара Ратнинской сотни сумеет увернуться столько народу. Но в первой полусотне Журавлевской дружины шла все-таки гвардия, да и мечи, по крайней мере, у полусотни покойного Гунара были не хуже, чем у старого воина из Острога. Неизвестно, что думали об этом ратники,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 Тот самый журавлявец вслед которому Мишка стрелял в засаде у брода. Вдоволь поорав на тему «я нашел, значит мой», Чума наткнулся на ничего не выражающий взгляд немого, только что показавшего всем, что он способен сделать с живым человеком, и как-то очень быстро увял. Потом, переключив свое внимание на десятника Егора, Фадей завел, чувствовалось, что не впервые. Разговор о том, что, мол, вечных десяток прикрывает сотню сзади, От добычи остаются одни объекты и вообще жизнь полна несправедливости и несчастий. На покойника, которого отроки, морщась и сдерживая позывы к рвоте, вытаскивали из грязи, чума больше ни разу и не посмотрел.